Глава третья. Страж чертогов. Следующую волну я прождал довольно долго. Мне было особо нечем заняться, и ожидание тянулось невыносимо нудно. Поэтому, когда я увидел сообщение о вторжении живых, внутренне возлековало. Как оказалось, зря. «Это еще что за ерунда? В чертоги мертвых начали заходить люди». 21, два. В итоге я насчитал 48 вторженцев. Зачем их здесь столько много? Это уже не вторжение, а какое-то крупномасштабное наступление получалось. Помимо того, что сюда притащились такой толпой, так они с собой еще и пару телек прикатили. Получалось, что эта атака пришла сюда не на несколько часов, а как минимум на пару дней. И это меня сильно расстраивало. Выходит, что в ближайшие дни мне точно ничего не светило. Эх! Когда в чертоге мертвых зашла последняя группа и отошла на приличное расстояние, я наконец-то смог позволить себе выбраться из своего укрытия. Мне было интересно посмотреть, как продвигается их наступление, поэтому, невзирая на опасность, я пошел по следу этой огромной группы. Да уж, вид был просто потрясающий. Повсюду валялись тела убитых зомби, всех мастей, скелетов и прочие нежити, названия которых я даже не знал, прежде не заходил так далеко в вглубь кладбища как, впрочем, у все группы, которые приходили до этого. Я начал осматриваться по сторонам, в поисках хоть какого-нибудь оружия. Ничего. Если оно и выпало из какой-нибудь мертвой руки, то его точно подобрали. Вот ведь незадача. Вот ведь стервятники. Я пошел дальше. Спустя пару метров пришлось немного сбавить темп, так как услышал невдалеке голоса, что означало, что эта большая группа вторженцев остановилась. «Хм, интересно». Что же заставило такую большую группу остановиться? Мне было очень любопытно, но я все же решил не скушать судьбу, поэтому, чтобы посмотреть, в чем там дело, отправился в обход. Долго идти не пришлось. Мать моя женщина, это еще что такое? Как оказалось, у кладбища были еще одни ворота. Можно было догадаться, куда они ведут, судя по тому, кто их охранял. Моему взору открылся прекрасный вид на огромного, просто громадного скелета, который возвышался над кладбищем, словно одиноко стоящий дуб на поляне. Мне даже стало интересно, как они собираются убить это чудо. Стандартные рейдовые тактики против него точно не подойдут. Здесь не найдется танка, который бы смог сдюжить удары такого врага. И как же они собирались биться против него? Тем временем вторженцы остановились на достаточно далеком расстоянии от стража ворот, чтобы он их не атаковал. Хм, теперь, наверное, будут придумывать план. Обычную нежить они перебили быстро, и это не составило для них большого труда. Я даже был уверен, что это далось им без каких-либо потерь, но тут и явно будет по-другому. Скелеты в высоту примерно с трехэтажный дом, и удар такой силы наверняка сваншотил бы любого из присутствующих. Я поудобнее расположился на одной из могильных плит и стал ждать дальнейшего развития событий. Между тем люди не особо спешили нападать на исполинского мертвяка и даже начали разбивать лагерь. «Эй, так дело не пойдет. Вы что, сюда на пикник пришли? Давайте-ка быстренько умирайте от стража ворот и проваливайтесь с моей земли». «Ну и что мне теперь с ними делать?» Гигантский скелет не спешит на них нападать, как, впрочем, и людишки на него. Может попытаться сагрить его как-нибудь на них. Затея, конечно, интересная, но как это сделать? «Так, стоп, а что будет, если я попробую к нему подойти?» «Я решил проверить это». Сделав большой крюк и обойдя людей на максимально большом расстоянии, приблизился к воротам. Я начал медленно приближаться к стражу ворот, но он на меня не обращал ни малейшего внимания. Приблизился к нему в почти вплотную, тот же эффект. Получалось, что это громадина мне не враг. «Пойдем, убьем их?» Обратился к гиганту, на что он мне ничего не ответил. «Какие они тут все неразговорчивые. Может, попробовать ударить и побежать в сторону их лагеря? План, конечно, интересный». Но я не был уверен, что мне удастся осуществить этот маневр. Эх, мне бы в пати такого. Вот бы я тогда точно быстро прокачался. Кстати, а может попробовать? Эй, как тебя там?» Обратился я к скелету, и над ним сразу же вспыхнуло его имя. «Скелет Галиав, сорок пятый уровень. Нифига себе!» голос со мной в пати!» Система позаботилась об остальном сама, отправив ему приглашение на вступление в отряд. Системная ошибка. Вы не можете совершить данное действие из-за слишком большой разницы в уровнях. Опа! А вот это полезная информация. Если я не могу пригласить в отряд его, это не значит, что не могу пригласить других. Надо будет попробовать, когда здесь все закончится. Мне ничего другого не оставалось, кроме как ждать. Я вернулся на свое прошлое место обзора и уселся на могильную плиту. Сколько-то времени спустя. О, началось! «Уж не знаю, сколько времени я тут провел. Вообще, став скелетом, мне стало очень сложно ориентироваться во времени. Ну да ладно, с этим разберусь позже. Сейчас же я хотел насладиться картиной предстоящего боя». Вторженцы начали медленно, но верно продвигаться к скелету, сохраняя определенный порядок и строй. Как всегда, вначале шли солдаты, за ними лучники и маги. Завершали построение лекари Я посмотрел на их уровни. Самым большим из присутствующих здесь Был солдат девятого уровня по имени Говард дуболом Он шел в самом центре и держал в руках большой башенный щит. Фу, будто бы он его спасет. Не знаю, что послужило причиной активации большого скелета, но даже мне стало не по себе от того, что он сделал. Как только люди пересекли определенную черту, глаза скелета Голиафа вспыхнули ядовито зеленым огнем, и он взревел, да так громко, что первые ряды аж пошатнулись. «Воздействие страхом. Провалено. Иммунитет». «Вон даже как!» «Ну, неудивительно. Чего бояться, если ты уже и так мертв. А вот собравшийся здесь армии, видимо, было чего опасаться. Их строй рассыпался прямо на глазах. Большинство из них просто остановились. Некоторые вовсе, побросав оружие, пустились на утёк. И что они будут делать дальше? Вначале думал, что они бросят эту затею, развернутся и уйдут. Но я ошибался. Все те, а это процентов 60 от общей массы, на кого не подействовал страх, пошли дальше». Хм, они храбрее, чем я думал. Гигантский скелет, увидев, что его тут не особо-то и боятся, пожал в сторону людей, сотрясая своими шагами землю. Не понадобилось нового крика, чтобы еще парочка человек выбежала из строя и пошуршала к воротам. Первыми атаковали люди. В скелета Голиафа полетели огненные стрелы и какие-то заклинания. Сейчас им точно не до меня, поэтому я решил подойти поближе. «Сомкнуть ряды!» Донесся до меня отголосок чего-то приказа. Солдаты встали поплотнее и закрылись щитами. Скелет занес руку и ударил. «Дыщ!» Послышался сильный удар, и двух солдат со щитами размазало по земле. «Дыщ!» Ударила вторая рука, и во все стороны полетели кровавые ошмётки еще троих. Скелет правил рукой по земле в сторону, сгребая и сминая других. В него продолжали лететь стрелы и магия, но он не обращал на это никакого внимания. Поймав рукой одного человека, Он сжал кулак. А, -а, -а, а! Послышался истошный крик. Ну быстро стих. Голиаф выпустил раздавленное тело и снова ударил по толпе руками. Людишки начали отступать. Мы можем победить! Продолжайте атаковать! Раздался яростный крик солдата с самым высоким уровнем. Давайте подожмем! И мы победим! Он не договорил, скелет схватил его тело одной рукой и поднял вверх, второй вырвал у него щит. «Хрязь!» Послышался треск его ломаемых позвонков. голяв просто перекусил тело напополам и сплюнул ошметки в окружающих. Люди не выдержали, они повернулись спиной и побежали изо всех сил. Правда, сделать это могли не все, спасая собственные жизни вторженцы, не стали помогать своим раненым, оставляя их там. «Вот мой шанс!» Я со всех ног поспешил на место развернувшейся трагедии. Сколько же их тут полегло? Двадцать? Нет, явно больше. Добежал до скелета. Он продолжал стоять возле людей, добивая оставшихся раненых. Я быстро осмотрелся. Вот то, что мне нужно. Увидел меч и попытался подобрать его. Получилось. Так, теперь надо найти живых. Обернулся назад и увидел лукаря, который отчаянно пытался убраться из этого места как можно скорее. Но беда в том, что одна из его ног была явно сломана, а из бока обильно сочилась кровь. Он все равно умрет с такими ранами. А так я хоть и лишу его страданий. Приблизился к нему и возил меч в спину в то место, где должно находиться сердце. Получен опыт, 130. Получен второй уровень, получен третий уровень. Я снова огляделся в поисках жертвы. Нашел. Лекарь без сознания, но было видно, что он еще дышал. Удара. Получен опыт, сто! Получен четвертый уровень. А вот и еще один. И еще, и еще. Получен девятый уровень. Чёрт, это был последний. Серьезную конкуренцию в убийствах мне составлял Голиаф, поэтому мне досталось меньше убийств, чем я хотел. Но это все равно лучше, чем ничего. Было странно, почему я до сих пор еще не развился в более сильную форму на пятом уровне. Видимо, следующая эволюция будет на десятом. Ну что ж, будем ждать. Скелет Голиаф, убив последнего человека, вернулся на свое прежнее место и склонился, сев на одно колено. Его глаза потухли. Ну все, деактивировался. Но зато это побоище люди запомнят надолго. Так, а чем теперь заняться мне? Свою лепту в защиту родного дома внес. Теперь можно и отдохнуть, но все дело в том, что я не устал. Медленным шагом поплёлся в сторону своей ямы. После этого инцидента с боссом новой группы наверняка сюда долгое время соваться не будут. Эх, а мне ведь осталось-то совсем чуть-чуть. Судя по моей тенденции развития, я должен был эволюционировать на 10 уровне. Во всяком случае, так считал. Учитывая, что первое продвижение по карьерной лестнице я получил на втором, а следующее на пятом, то логично было бы подумать, что снова апнусь на десятом, хотя я мог и ошибаться. Немного напрягал, конечно, тот факт, что после эволюции снова становлюсь первым уровнем и приходится заново качаться, но тут уж ничего не поделаешь. Не я устанавливаю правила, а жаль. Именно на рассуждениях о своей печальной судьбе меня снова и окатило волной смерти, которую я для себя уже окрестил зовом. Чёрт, я же не успел добраться до своего укрытия. Эх, не свезло. Ну да ладно, в любом случае надо пойти и посмотреть на тех, кто не побоялся прийти сюда, после того, как местный папочка разломал парочку кабинетов. Как оказалось, смотреть, собственно, было и не на что. Всего трое. Переключанцы, самые сильные из которых пятого уровня. Смех да и только. «Видимо, ребята и от ворота, скорее всего, не отойдут. Неужели во всей лекоре нет больше места для прокачки, кроме как ходить и убивать нежить?» Я облокотился на одной из могильных плит и стал с интересом наблюдать за тем, как отважные герои справляются с нежитью, которая мертвецки медленным потоком, не спеша идет им навстречу. Я бы, скорее всего, и дальше продолжил наблюдать за этой картиной, если бы меня вдруг не осенило. «Я же могу мочить и нежить!» будто конечно, с нее гораздо меньше, но это ведь и лучше, чем сидеть без дела. Покрутил в руках меч и, взяв его поудобнее, начал выцеливать глазами свою первую добычу. Вот ты точно подойдешь. В качестве своего первого врага я выбрал медленно идущего зомби четвертого уровня, который, ко всему прочему, ещё лишён одной из рук, но с этим-то точно должен справиться. Сказано – сделано. Одним точным и сильным ударом я снёс бедолаги голову. Получен опыт. 20. Мало, конечно, но лучше, чем ничего. Я смотрелся по сторонам. Интересно. Даже после убийства одного из оживших мертвецов я не стал врагом для всех окружающих. Супер. Значит, можно выбирать противников и посильнее. Следующим своим трофеем выбрал толстого зомби седьмого уровня. Этот экземпляр был очень медленным, но вокруг него струился какой-то серый дым. Он наверняка другого цвета, но я обладал только черно белым зрением который, скорее всего, оказывал на живых отрицательный эффект. Ну а так как я был сам нежитью, то мне на него как-то пофигу. Я приблизился к толстому трупу и, как следует замахнувшись, ударил по нему мечом, целясь в голову. Нанесен урон. 16 единиц. Удар мечом. Режущий. Вонючий зомби. 68 хитпоинтов из 84». «Фига себе жирный!» Маркер зомби изменил цвет серого на красный, и он попытался атаковать меня. О, да я, кажись, нашел золотую жилу. Будь он в три раза быстрее, ему бы все равно не удалось попасть по мне. Его руки двигались так медленно, что если бы я захотел, то успел бы врезать ему еще пару раз мечом, что позже и сделал. Я не атаковал сразу, так как хотел убедиться в его возможностях, и они меня порадовали. Когда у моего противника осталось чуть меньше третий хипов, его живот омерзительно заурчал, а изо рта, как из бронспойта, в меня ударил поток какой-то жижи. На живых это наверняка бы произвело неизгладимое впечатление. На меня же практически никакого. Я вытер со своего черепа остатки жижи, которая, судя по всему, состояла из гноя вперемешку с его внутренностями и добил поганца. Получил опыт. 44. Вот это уже другое дело. Я продолжил планомерно истреблять оживших мертвецов, вплоть до того момента, пока не услышал женский крик. Мне стало интересно, и я пошел посмотреть, что, собственно, произошло. Но, в принципе, все как я и предполагал. Двое мечников лежали на земле, а Рала, оставшийся в живых лекарь, который не хотела бросать своих знакомых, и в одиночку пыталась отбиваться от низкоуровневых мертвяков. Зрелище, конечно, не из приятных, наверное. Признаться, мне ее совершенно не жали. Вернее, не так. Я вообще не испытывал никаких эмоций ни к ней, ни к ситуации, в которую она попала. Да, лекарь хотела защитить жизни своих знакомых или друзей, и это похвально, но зачем, спрашивается, было до такого доводить? Могли бы отступить раньше, ну или вообще сюда не соваться. Копали бы себе спокойно грядки, сажали овощи. Так, стоп, когда это я успел стать таким? Ладно, это в первый и последний раз. Мысленно пообещал я сам себе и побежал в сторону девушки-лекаря по имени Виолита Рыжая Коса. Получен опыт – пять, получен опыт – семь, получен опыт – двенадцать, получен опыт – шесть. Я крышал нежить на куски, убивая с одного удара. Не прошло и двух минут, как с ней было покончено. Это была слабая группа, и они не успели активировать нежить посильнее. Закончив с ожившими трупами, я подошел и протянул девушке руку, чтобы помочь встать. Но наткнулся лишь на испуганный и затравленный взгляд. Ну да, собственно, чего мне еще ожидать? Я ведь и не рыцарь в сияющих доспехах и на белом коне, а обычный оживший скелет с мечом развернулся и пошел в сторону оставляя девушку наедине со своими мыслями и мертвыми товарищами да я знал что они мертвы вернее даже будет сказать не знала а чувствовала это я успел пройти порядка десяти метров как вдруг впервые услышал человеческую речь обращенную ко мне спасибо неуверенно крикнула виолита на что я конечно же ничего не ответил так как просто не мог